Глава 60. Морщись от яркого солнечного света, я не сразу смогла отдышаться после спёртого воздуха подземелья. Боги, жуткое, жуткое место. Поистине лучше наложить на себя руки, чем оказаться там. Пошатываясь, я подошла к концу. "Дали что они сделали?" "Ничего. Я перенервничала только и всего. Поехали домой", тихо попросила я, и отец молча кивнул. Та же карета но на этот раз без конвоя вернула нас домой к маме и Лиле. Ввиду последних событий бойкот, сам с собой исчез, и в поместье Гарден воцарился мир, пусть и с горчинкой несчастий. выжатая как лимон, чередой испытаний, я не стала спускаться к ужину и коротала вечер в компании Зубастика. Моё маленькое утешение ластилось и поддерживало не хуже пушистой кошки под боком. — Делия, можно войти? — постучала в дверь Лиле. — Да, конечно. «Я думала, ты захочешь выпить перед сном что-то согревающее?» Она поставила на тумбочку чашку с какао, от вида которой на глаза навернулись слёзы. «Дели, прости!» Расплакалась я, окончательно расклеившись. Это маленькое напоминание о когда-то счастливых днях выбило из колеи, и плотина, которую я так тщательно выстраивала, дала течь. «Ты ведь замешана в инциденте. Я права?» Догадалась Лили. Я промолчала. на сестре не нужен был ответ. «Дели...» — выдохнула она и крепко меня обняла. «Прости...» — снова повторила я. «Тебе сейчас не до чужих проблем. Лили, мне искренне жаль, что всё так сложилось. Ты же не могла знать, что произошло. Да и Лорвейли молодец, не стал возвращать турмалины, хотя обещал. Нам нужно что-то делать с деньгами. Вариантов немного. Попробуем выращивать цветы и фрукты с овощами на продажу». Я улыбнулась. Ну вот, первый проблеск голубого неба посреди грозовых туч. «Я помогу наладить процесс выращивания, и если необходимо, буду истощать свой резерв до последней капли. Мне хочется быть уверенной, что после моего отъезда у родителей будут деньги на существование, и ты сможешь о них позаботиться». «Какого отъезда?» — опешила я. «Дели. Я решила, что поеду в эльфийский лес за Лурвилем». «Что? В смысле за Лурвилем? Думаешь, его освободят по твоей просьбе?» «Нет, я не настолько наивна. Мне необходимо узнать о его судьбе. И если всё будет не так плохо, то я останусь там жить». «Лили, ты говоришь какие-то дикие вещи. Эльфы не любят людей. Они и до кражи плохо относились к Лурвилю за того, что он полукровка. Стоит ли говорить, как они себя поведут после?» «Тогда я точно обязана туда поехать», — твёрдо сказала сестра. Я поняла, что сделала ещё хуже. «Нельзя попасть в эльфийский лес без приглашения эльфа. «Придумаю что-нибудь на месте». Она окончательно убедилась в необходимости отправиться в эльфийский лес. Я сделала глубокий вдох и медленный выдох. Лили взрослая девочка и старшая сестра. Не мне ей учить, что делать. Сама таких дров наломала, что перепасть может всем без исключения. От бед и невзгод помогло отвлечься новое дело. Я забрала цветы из оранжереи замка Кроу. вален судя по всему, был во дворце или, что ещё вероятнее, дома, но не захотел со мной встречаться. Старина Беннет руководил слугами и помогал быстрее закончить пересадку цветов. Леди Делия. Он впервые обратился ко мне, используя имя. Без вас замок Кроу как будто лишился души. Это откровение стало неожиданностью, и я смутилась, не сразу найдя, что сказать. «Скоро у вас появится новая хозяйка». Моя фраза прозвучала сухо, Но так было проще скрыть чувства эмоции. Я тоже испытывала боль, теряя то, к чему успела привыкнуть в роли леди Кроу. «Думаете, она полюбит замок, примет его мрачную натуру и сохранит наследие семьи?» Грустно улыбнулся Беннет. «Нет, Фелисити из тех, кто вырвет старое с корнем и изменит всё под себя», — подумала я и промолчала. Призрак снова вернулся, леди Делия. «Как думаете, о чём это говорит?» Бросив эту фразу, старик отвернулся и ушёл. Кажется, на его глазах блестели слёзы. Он чувствовал скорые перемены, возможно, даже знал о готовящейся помолвке и переживал за Валияна как за родного сына. Я тяжело вздохнула. Прошлое терзало лорда Кроу, и мне хотелось бы ему помочь, но мы находились по разные стороны баррикад. Тяжелее всего прошло прощание с Розой у главного входа. Она медленно пробуждалась после зимы и плохо реагировала на слова или попытки дать ей капельку магии. Догадка о том, что Роза обиделась, пришла не сразу. «Мы можем не прощаться?» — предложила я. «Дай мне побег, и я найду самое лучшее место в поместье Гарден. Ты не будешь ни в чём нуждаться, и моя семья никогда не позволит тебе умереть от жажды». Роза молчала. Уверена, если бы у неё уже были листочки, она непременно бы их отвернула в другую сторону, демонстративно игнорируя моё существование. Сердце без того разрывалось. Сделав последнюю попытку с ней поговорить и не получив ответа, я ушла. Настала пора возвращаться домой. Нам требовалось как можно больше места. И так мы выручили первые деньги, продав городскому ботаническому саду самые редкие и прихотливые растения. не обошла данной участи питомцев мамы и Лили. Последняя распрощалась практически со всеми цветами, готовая покинуть Беренвир раз и навсегда. Вскоре объявился Кертис. Его всё это время держали в башне, как он утверждал, в камере с видом. Эмпата было тяжело подловить на лжи, и не в силах доказать виновность, его отпустили. «Это вопрос времени, когда король Леонард решит тебя убрать», сказала я за очередной чашкой чая в гостиной. Он не из тех, кто будет терпеть под боком возможную угрозу. Я думал об этом. Леонард не станет убивать племянника и портить атмосферу ежегодного обращения. Так что у меня ещё есть время. Боги, поскорее бы этот день настал. Нетерпеливо выдохнул Кертис. Сделав глубокий вдох, я сказала то, что давно не решалась ему сообщить. «Кертис, я не хочу объявлять о помолвке». «Какой интересный поворот». «Впрочем, мне всё равно, в ней нет необходимости». Когда тебе передадут артефакт? На следующей неделе состоится праздничная аудиенция, и я попрошу в награду подвеску. Можешь далеко не ходить и забрать её сразу после вручения. На этом моя роль будет закончена. А как же месть? Буду вкушать её издалека. На прощание мы пожали друг другу руки, и огромный груз свалился с моих плеч. Забавный факт. Ты знала, что на встрече со Силахом поднималась тема возможного брака между султаном и Фелисити?» Невзначай бросил Кертис и скрылся в карете. «Значило ли это, что Валян свободен, а принцесса укатит в гарем и больше никогда не нарушит моё спокойствие в Беренвире?» Я отряхнула головой. «Поднималась тема, не значит, что они точно поженятся. Да и захотят ли король с королевой отдавать свою единственную дочь, пятнадцатой или шестнадцатой, не помню точно число, жены султану?» Тяжело вздохнув, я направилась в оранжерею. Нельзя было давать себе ложную надежду на счастливое будущее с Валеном. Семейное дело понемногу продвигалось. Мы засадили с ротовыми цветами, фруктами и овощами каждый свободный клочок земли. Пришлось расширить клумбы, а вместо декоративного садика прорастить персики, черешню и яблоки. «Я думала, урожай будет не раньше июля», — выдохнула мама, любуясь на наливающиеся плоды. «Дели, а если заморозки?» В конце мая они были частым явлением. Добавлю побольше магии, растения не пострадают. В середине июня можно будет собрать первый урожай. Первый? Растерянно переспросила мама. При должном уходе и вливании магии мы как минимум соберём ещё один. Но магия... Не волнуйся, её хватит. Я улыбнулась. Мой уровень заметно повысился за последний год. Это всё прекрасно, но мы даже не придумали, как будем сбывать фрукты и овощи. — заметила Лили. — На этот счёт не волнуйтесь. Цветы пойдут на расхват. Не зря же у меня много знакомых среди заводчиков. Вот с фруктами сложнее. Дадим объявление в газеты. Думаю, мы легко перебьём расценки оселаха. — Делия, — отец говорил, — ты проходила переаттестацию в башне магов. — Что заключили маги по поводу твоего дара? — Садоводы их по-прежнему не интересуют. Отмахнулась я, умолчав, что тогда Валяну явно было... Не до проверки моих способностей.